Семёнов с Настей выслушали рассказ Мирославы. Она пересказала в подробностях все, что знала, но информации появилось совсем немного. Похитителей было шестеро. Как выглядит, она не знает. Были в масках. С фабрики по переработке мусора они уехали в неизвестном направлении, прихватив с собой галактику. И Семёнову остается только ждать звонка. Муж Мирославы после ее звонка занес в квартиру большую сумку и поставил на стол. «Извините, это деньги, которые я занимала у галактики. Здесь 55 миллионов, как я и обещала». Произнесла Мирослава, и они с мужем покинули Семенова с Настей. «Что будем делать?» — спросила Настя у Семёнова. «Будем ждать звонка и попробуем отследить его». Ответил он, размышляя, что почему-то не сильно беспокоится о галактике. «А если пока мы сидим, они сделают с ней что-нибудь?» Переживая, опять спросила Настя. «Настя, мы с тобой об одной и той же галактике говорим. Она убийца-убийц». Я бы больше переживал за похитителей, усмехаясь, ответил Семенов, успокаивая Настю. Но все же сам немного волновался.